Глава пятая. Руслан. Ему впервые в жизни нравилось находиться рядом с кем-то, не думая о собственном комфорте. Вообще не думая о себе. Наверное, сиди Руслан по пояс в ледяной воде и наблюдая за Леной на берегу, он и то не заметил бы неудобства. И уж точно никогда Баженов не позволил бы себе появиться в обществе, пусть даже пациентов в ВИП-клинике, в затрапезном костюме санитара, который, к тому же, оказался слегка узковат в плечах. В любую минуту в поле зрения могли появиться знакомые Руслана, те самые бизнесмены, с которыми он вел дела, их родственники, знакомые, жены, любовницы, да те же папарацци, в конце концов. Над Баженовым обязательно будут смеяться, если застукают в таком виде. Как же модель, популярный мачо, любимец женщин, она пялил на себя зеленые трепицы не по размеру и женские резиновые шлепки с бантиками, розовые, если что. Но как же это глупо и пошло даже заботиться о подобном. Странно, что прежде Руслан этого не понимал. Гуляя с художницей, Баженов чувствовал, что может вечно бродить по больничному саду, держа жену под руку. Прав был Ефим Германович. Есть женщины на вес золота. И Лена была такой женщиной. Руслану доставляло удовольствие даже просто наблюдать за ней. Затем, как она хихикала в палате, прикрывая рот изящной ладошкой. Любая аристократка душу бы продала за такие длинные, тонкие, идеальные пальцы. Нравилось, как она косилась, чуть опуская голову, когда задумывалась о чем-то сказанном Баженовым. Нравилось, как она вскидывала глаза к небу и вытягивала длинную шею, когда он говорил что-то, по ее мнению, предосудительное или пошлое. Нравилось, как зажигались в глазах Лены искорки веселья и радости, когда они подшучивали друг над другом. Костюм Руслана оправдал себя полностью. Баженов выставил себя на всеобщее посмешище, зато добился желаемой реакции. Лена еще долго не могла забыть ни фартук, ни сосиски рожки. Не говоря уже о том, что полые внутри сосиской и яичницы – Застегивались на кнопках, и оттуда Баженов, как фокусник из шляпы, извлекал другие предметы под пораженным взглядом Лены. Утром Руслан первым делом проверил ладонью лоб художницы. Ледяной. Она в порядке. На душе сразу стало спокойнее. Баженов выдохнул, допил свой остывший чай, умылся и, возвращаясь в палату, обнаружил новый рисунок Лены. Ему нравился стиль жены. Возможно, она считала, что Руслан не разбирается в графике, да и вообще в художниках. Но Баженов изучал историю искусств и знал всех известных мастеров. Как и то, что рисовать с натурой достаточно похоже – это одно, а иметь собственный стиль – совершенно другое. У Лены был этот собственный стиль. Мягкие мазки, дымчатая ретушь, Тонкие линии, немного необычная подача. Словно рисунок отражал суть натурщика. Резкие и жесткие, будто осуждающие штрихи достались Руслану на прошлом портрете. Мягкие, плавные и будто поглаживающие складывались в его образ на новом. Стоило Баженову с женой вернуться в особняк деда, как первое, что они увидели – «Марианна возле стены, где красовался набросок Лены в стиле ню». Она аж покраснела. Руслан усмехнулся и резюмировал, глядя на довольную улыбку сестры деда. «Ну что ж, теперь каждый увидит, что из меня отличный муж и будущий отец». «Мы обедаем и едем к нам с сестрой», – с вызовом произнесла Марианна. А вечером у нас общий прием. Не забудьте, голубки, родственники жаждут познакомиться с вами поближе. У них уже был такой шанс. На банкете в Амазонках. Но ваше семейство предпочло нам вино и коньяк, подала голос Лена. Руслан усмехнулся. Мариана надула губы. Ничего, возможно, на сей раз вам удастся заинтересовать их больше. В ее взгляде на художницу чувствовался вызов. «Попробуй нарядиться в цвет бутылок любимого многими из вашей родни алкоголя. Что бы это случилось?» «А в вашей семье не пьют?» Мариана еще не проиграла дуэль. Лишь лежала раненой и размахивала шпагой, пытаясь встать и достать противника. «Ну почему же? Пьют? Соки, чай, цикорий?» Кофе не всегда. Мы люди не богатые, не светские. Не привыкли к тому, что водители дворецкие грузят нас, как дрова, в транспорт и развозят по особнякам. Мы все сами, сами. А для этого нужна свежая голова и твердая поступь. Ам... Марианна лежала убитой, со шпагой, вонзенной в самое сердце. Руслан хотел сделать контрольный выстрел. Самое время сказать, что Лена беременна и только вернулась из больницы. Ей нужен отдых. Какие там приемы? Он понимал, что Марианна ухватится за это, как за предлог усомниться в отношениях пары. Вынести на обсуждение родни, что Руслан боится снова привести Лену в великосветское общество бажанных вельских. А значит, сомневается в том, что художница выдержит второй тест на любовь и верность супругу. И в эту минуту Баженов понял важнейшую вещь. Он, наверное, осознал это еще вчера в разговоре с Натей, только не до конца докрутил в голове мысль. Теперь не Лена – способ получения наследства для Руслана. Наследство – возможность удержать художницу рядом. Желание утереть нос родственникам, выполнив условия деда и разбогатев еще больше на зависть остальным баженовым Вельским. Этот такой типичный для Руслана азарт, жажда победы, свойственные его натуре, куда-то испарились. Он хотел удержать Лену рядом, чтобы она поняла, как это здорово, и не ушла позже. А наследство, да бог с ним, если получит, отдаст на благотворительность. Руслан думал, как сформулировать, объяснить, что Лене в ее положении не стоит снова принимать на себя атаки его великосветской родни. Эти тараны, упакованные в дорогую конфетную обертку, могут больно ударить. Однако посмотрел на художницу и вдруг понял, что та не обрадуется озвучиванию своего положения. Что-то такое срабатывало в Лене, когда речь заходила о ее беременности. Даже если Руслан только хотел поговорить об этом, художница напрягалась и словно готовилась защищаться. И эта ее реакция била Баженова по больному. Напоминала, что Лена еще не раскрылась ему полностью. Оставались моменты, в которых она не доверяла Руслану, не желала впускать его в свой мир. А Баженов очень хотел этого, потому что внезапно осознал, Дети жены ему тоже дороги. Однако художница думала иначе, и что с этим делать, Руслан не понимал. Стоило им остаться наедине, Лена отправилась в душ, а Баженов помылся в другой ванне. Переоделся и вернулся в спальню, застал художницу при параде. Узкие кожаные лосины, белая блузка, выделяющая талию. Животик у Лены еще даже не наметился. Легкий макияж, подчеркивающий огромные глубокие омуты глаз и бутон губ. Руслан сглотнул, привычно уже оправился, порадовался, что выбрал свободные брюки с рубашкой и решил все же попробовать образумить Лену. Возможно, она еще не просекла. Не уловила сути. Экзамен на банкете, усердно втыкаемый в Руслана шпильки на конной прогулке в игольнице и то меньше булавок, Это лишь предупредительные выстрелы холостыми. А вот сегодняшнее мероприятие – уже тяжелая артиллерия. Родня готовилась. Вопросов будет море. Как познакомились? Как долго вместе? Почему поженились? Почему она разошлась с бывшим мужем? Полезут в самые потаенные уголки души и доплюют туда. Сомневаться не приходится. А потом еще танцы. Баженов знал, что Лена утонченная умеет вести себя в обществе получше некоторых леди из их семейства, но танцует ли она фигурный вальс, танго, сальсу? И нельзя забывать, что Лена беременна, резкие движения ей не полезны, а нервная обстановка еще вреднее, а на вечеринке будет всего и много. Художница застыла посреди комнаты, вопросительно глядя на Руслана. Он отмер и попросил. «Давай кое-что обсудим, а?» Лена присела в кресло и воззрилась, не мигая. Баженов устроился в кресле напротив. «Слушай, родня будет вести себя злее. Сейчас второй раунд нашей игры на выживание. Народ подготовился». Они уже поняли, что голыми руками тебя не возьмешь. Наденут боксерские перчатки или кухонные прихватки, вскинула бровь Лена. Руслан прям залюбовался ею. Спина выпрямлена, шея лебединая, от перегиба между грудью, талией и бедрами аж дух захватывает. Правая рука лежит на коленях, левая расслабленно свисает с подлокотника. Королева! настоящая королева. Ее бы саму рисовать». Баженов подался вперед, сложив руки на коленях. «Лен, наследство – это пшик, просто трофей. Я не хочу, чтобы с тобой или с ребенком что-то случилось». Его голос дрогнул. Лена вначале слегка напряглась, а затем вгляделась в лицо Руслана. «Я за вас переживаю». За тебя и за твоего малыша. Не хочу, чтобы из-за глупых денег или недвижимости случилось что-то нехорошее. Лен, давай не пойдем на прием. Она мотнула головой. Я не собираюсь сдаваться на милость твоим родственникам, Баженов-Вельский. Я пойду, и точка. А еще, он замялся, там будут танцы. Я люблю танцевать. «Сальсу, танго и фигурный вальс?» Она усмехнулась и убоженного сердца подпрыгнула к горлу. А вдруг обидится? Ведь не всякая девушка может позволить себе ходить на танцевальные курсы и оплачивать их. Да банально тратить на это время. Руслан не хотел, чтобы Лена обиделась и не знал, как еще ее предупредить. «Ну, э, фигурный вальс не самый мой любимый» ошарашила боженова Лена. Однако я с удовольствием вспомню старые па. Танго я обожаю, если партнер хороший, а твой темперамент как раз бы туда. Руслан хихикнул. И тут поддела. Выдохнул. Но хоть здесь не возникает трудностей, и Лена не обиделась. Я пойду, твердо произнесла она, встала и направилась в столовую.